Не по вероубеждению, разумеется, а наперекор правящей римской церкви. А в наше время городские магистраты поддерживают еретиков, перелагающих на вульгарный язык Евангелие. Вульгарный язык становится языком городов. Латынь остается языком монастырей и Рима. Поддерживают вальденцев, провозглашающих, что якобы все христиане – мужеского, женского или полу, старые ли или молодые, способны учить и разъяснять Евангелие. У них батрак, проучившийся 10 дней, уже готов принимать к себе последователя и учить его. И тем самым уничтожается единственное отличие, благодаря которому священники незаменимы. Понятно. Но тогда почему те же самые городские магистраты вдруг объявляют охоту на еретиков и начинают помогать церкви сжигать их, потому что начинают понимать, что дальнейшее усиление этих еретиков – прямая угроза привилегиям мирян, говорящих на Вальгарии. В ходе созванного в Риме Латеранского собора 1179 года, как видишь, наша с тобой история уходит корнями в полуторавековую даль, Вальтер из Мапа уже предостерегал собравшихся против того, что может произойти, если чересчур много воли дадут неграмотным идиотам вроде вальденцев. Он рассказывал, если я правильно помню, что ходят они босиком и ничем не владеют, а что все добро у них общее, а нагота, де их, повторяет наготу Христову, ныне де... Они покорствуют церковной власти, ибо не имеют на что опереться, но если только заберут много воли, сами разгонят всех. Потому-то города и городские власти благожелательно отнеслись к скитальческому монашеству и к нам, францисканцам. Мы представили им возможность гармонично уравновесить народную потребность в покаянии с потребностями городской жизни – Соотнести нужды церкви с нуждами купечества, озабоченного только торговлей. И таким образом было установлено равновесие между любовью к Господу и любовью к хозяйству? Нет. Борьба за нравственное перерождение постепенно была подчинена воле церкви и введена в нормальные пределы, в пределы ордена, позволенного папой, Однако то, что бушевало и билось под спудом, никакими пределами себя не ограничивало и выплескивалось любыми путями. Сегодня в виде движения флагелантов, не вредных ни для кого кроме себя, завтра в разгуле вооруженного восстания, например, восстания брата Дольчина, послезавтра в богохульных ритуалах вспомни, что рассказывал Убертин о монтефальских братьях. «Но кто же был прав? Кто оказался прав? Кто ошибался?» В отчаянии перебил я его. «Все были правы, все ошибались». «Хорошо, ну а как же вы сами?» — закричал я в ответ уже с каким-то яростным вызовом. «Почему не говорите, на чьей вы стране? На чьей стороне истина?» Ответом Вильгельма было молчание. Не говоря ни единого слова... Он медленно поднял и стал разглядывать на просвет обрабатываемую линзу. Наконец он опустил руку, навел линзу на железное точило и спросил меня,